И подводит блистательный итог творчество владимирских зодчих той поры. В этом создании безмянного гениального владимирского зодчества нельзя передвинуть ни одного камня, нельзя изменить ни одного соотношения, не нарушив его гармонии. Именно в этой тончайшей ясной гармонии и лежит сходство архитектуры Покрова на Нерли с музыкой, с песнопением. Во всей русской поэзии, давшей миру столько непревзойденных шедевров, нет быть может памятников более лирического, чем церковь Покрова на Нерли, ибо этот архитектурный памятник воспринимается как поэма, запечатлённая в камне. Размышляет искусствовед любимый Водная гладь, заливные луга, и словно башня, словно свеча, сверкающая ослепительной белизной, этот легкий, одноглавый храм, так чудесно врастающий над их простором во всем своем бесконечном изяществе, во всей своей чарующей ясности и лаконической красоте, обычного типа храма, Небольшой четырехстолбный храм, Какие строились при Юрии Долгоруком, Но какое коренное различие! Вместо грозного, Вкопанного в землю куба, Устремленность ввысь, В общем облике, И чуть ли не в каждой детали. Удивительное преодоление тяжести камня, Материи, сказочной летучести, И, удлиненных форм, почат создающие впечатление невесомости, арочный фриз и углубленные многоарочные порталы, очевидно романского происхождения, но какими массивными, какими тяжеловесными кажется в сравнении с церковью Покрова на Нерли современные ей западноевропейские храмы. Прервем цитату «Связь». И думаем все в смысл последней фразы. Она заслуживает этого. До сих пор мы толковали обученичество, но выходит безумянный гениальный владимирский зодчий, отталкиваясь от опыта архитектуры романского мира, создал то, о чём не ведали его учителя. «Готическое искусство с его культом натуралистических деталей, с его форсированной экспрессией, с его рафинированной элегантностью, с его линейной сверхстилизацией осталось совершенно чуждым русским», отмечал академик Лазарев. «И тем не менее элементы готики, В древнерусской церковной архитектуре появляются почти на столетие раньше, чем в Германии. Всего четверть века спустя после их появления в церковной архитектуре Англии. Нервюрный свод Дармского собора 1137-й и Франции базилика Сен-Денибли с Парижа 1133-1144-й. Покрона Нерли развитие художественных форм идёт в сторону готики, пишет немецкий исследователь Халле. С ним согласен Воронин. В храме Покрова все художественные средства направлены на создание эффекта лёгкого движения масс к верху, летучести стройных форм, ощущению их невесомости. Эта основная тенденция находится в остром противоречии с традиционной схемой крестово-купольного храма. Сильно выступая из плоскости фасада, сложные пилястры пронизывают его пучками вертикальных линий. В верхнем поле стены над отливом прибавляются новые вертикали профилей за комар и дробные профилированных косяков высоких окон. Над закомарами поднимался встроенный бараман